2. Они сидели в кухне-столовой за большим обеденным столом. В печь недавно подкинули дрова, и та чуть слышно гудела из-за заслонки, разгораясь жарче. Антонина Ивановна пристально разглядывала карту, привезённую Александром, и хмурилась. Все молчали, ожидая её вердикта. Портос дремал на полу, пригревшись на мягкой овечьей шкуре, постеленной специально для него возле печки. Изображение хорошее, чёткое, задумчиво произнесла ведьма. Плохо то, что женщина изображена на нём не одна. И ещё хуже то, что это не просто изображение, а карта Таро, отлично заряженная предыдущим владельцем колоды. Это мне может помешать. Но вы попробуете, не выдержал задал вопрос Александр. Ведьма бросила на него неодобрительный взгляд и вернулась к созерцанию карты. Но да, я попробую, сказала она через небольшую паузу. Ведьма поднялась из-за стола и пошла в комнату. Нина вопрошающе посмотрела на Марийку, пытаясь взглядом спросить, что им делать дальше: идти следом, ждать здесь? Марика еле заметно пожала плечами. Пауза затягивалась. "Мама, можно мы посмотрим?" спросила она громко. "Только ведьмы. Пошли, пошли", обрадованно зашептала она Нине. "А вы, мальчики, здесь подождите. Не думаю, что это долго". "Но я же заинтересованное лицо", попытался возразить Александр, но Марика бросила на него такой взгляд, что он смиренно замолк. Окна в комнате плотно занавешены шторы, поэтому детали обстановки Нине толком разглядеть не удалось. С уверенностью Нина могла утверждать лишь то, что эта комната использовалась как рабочий кабинет Антонины Ивановны. В комнате вдоль стены стоял большой угловой диван, обтянутый чёрной кожей. Напротив массивный письменный стол, стеллажи с папками, шкафы во всю стену. На столе лежал тонкий современный ноутбук, рядом принтер, аккуратной стопкой на краю сложенные бумаги. Конечно, она ведь управляющая целым туристическим комплексом, вспомнила Нина. Сейчас не сезон, но в летние месяцы деревня надо думать бурлит жизнью. Место и в самом деле замечательное. Наверняка пользуется спросом как у местных жителей, так и у иностранных туристов. В полумраке Нина не сразу заметила, что кабинет разделяет большой стеллаж, образуя скрытый от посторонних глаз закуток. Там стоял туалетный столик с большим зеркалом. Антонина Иванова зажигала стоящие на нём свечи. Их было много, 12, сочтала Нина. Все свечи разных размеров и цветов. Одни большие толстые белые, похожие на берёзовые поленья, другие красные, несколько штук жёлтых, как будто скрученных прямо из пчелиных сот. Свечи ярко осветили зеркало и женщин, стоящих перед ним. Антонин указал им на стоящую в гостиной лавку. Не стойте за спиной, сядьте так, чтобы в зеркале не отражаться. Девушки поспешно переместились, а хозяек туристического комплекса села на деревянный стул с высокой резной спинкой, стоящий перед туалетным столиком. Женщина достала из выдвижной полки какие-то мешочки с травами, вынула из них мелкие ароматные веточки и цветочки, потёрла их в пальцах, что-то шепчано досыпаящимися на стол крошками. Из специальной шкатулочки достала камешки и косточки, перебирала и мусолила их пальцами, потом размажстасыпанула на стол, что-то похожее не на видело прошлой весной в доме у бабы Веры, незадолго до её смерти. Затем, видимо, положила на полированную поверхность столика карту, так чтобы изображение на ней отразилось в зеркале. Ведьма закрыла глаза, вытянула ладони и принялась читать заклинание. По мере того, как голос её звучал громче и увереннее, Нина почти физически ощутила напряжение пространства вокруг. Почти увидела, как к пальцам ведьмы потянулись ниточки силы. Их становилось всё больше, натяжение росло, и через какое-то время ей даже послышался лёгкий звон струн. Со своего места Нина не могла увидеть саму карту, лежащую на столе. Её прикрывали ладони Антонины, но зато хорошо видела её отражение в зеркале. Вдруг рисунок в зеркале дрогнул, Нина моргнула, напрягла зрение. Нет, не показалось, рисунок на карте двигался. Изображение как будто увеличилось в размерах. Да, действительно, отражение росло прямо на глазах. Женщина на карте завертела головой, подняла к лицу руки и не даже почудилась звяканье цепи на её шее. Незнакомка оглядывалась по сторонам. пока не встретила взглядом Сантанины, которая уже перестала читать заклинания, открыла глаза и поднесла лицо почти к самому стеклу, устанавливая с изображением зрительный контакт. Отражение сделало шаг навстречу, протянуло руку, и её лицо явно выражало любопытство. Как вдруг ожил дьявол, сидевший на камне. Он дёрнул за цепь, которой была прикована женщина, с такой силой, что Таня удержалась на ногах и упала. Страшное существо с козлиными рогами сделало взмах крыльями и одним прыжком перемахнуло с камня прямо к разделявшему их с ведьмы стеклу. Долгую секунду смотрела ведьме в лицо, а потом подняло руку с горящим факелом и ткнуло им ей в глаза. Вся поверхность зеркала взорвалась ярким огнём. Нина на мгновение ослепла. Когда девушка проморгалась и смахнула с ресниц, выступившие от яркого света слёзы, зеркало уже было совершенно обычным и отражало только лицо Антонины и горящие на столике свечи. Ведьма недовольно поджимала губы, о чём-то размышляя. Молча, погружённая в свои мысли, погасила свечи и, не обращая никакого внимания, пошла обратно в кухню-гостиную. Потрясённые увиденным девушки последовали следом. Антонина всё так же молча села за стол, за которым пили чай Александр с Анчутом в ожидании вердикта. «Не получилось», – просила она. «Как я и предполагала, из-за специфики изображения обычный способ не работает». Александр даже не пытался скрыть разочарование. вся гамма-чувств сразу отобразилась на его лице. «А необычный?» – встряла в разговор Марийка. Антонина бросила на дочь быстрый взгляд и чуть нахмурилась. «А необычный он на то и необычный, что используется редко и стоит дорого». «Но он всё-таки есть?» – воспрял духом Александр. «А деньги не проблема». «Не всегда стоимость измеряется только в денежном эквиваленте, хотя и их обсудим тоже». Антонина замолчала. Поднялась из-за стола, подошла к окну и приоткрыла тяжёлые шторы. Комнату тотчас залило ярким солнцем. Ведьма посмотрела на небо, одобрительно хмыкнула и обернулась к Маричке. "Дорогуша, открой на телефоне карту осадков. Посмотри, ясно ли выдастся ночка? Для ритуала нам обязательно понадобится лунный свет".